Ну, не знаю. Со мной произошел странный случай. Я сел в машину, включил навигатор и продиктовал адрес. Навигатор, как всегда, на несколько секунд задумался, а затем приятным женским голосом сообщил. «Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо». Дальше все шло как обычно. «Типа через 600 метров поверните налево, потом держитесь правой стороны». Внимание, в левом ряду ремонтные работы. И вдруг навигатор мне говорит, «Через пятьсот метров круговое движение, поверните на втором съезде». Странно, подумал я, это же совсем в другую сторону. Но навигатору я привык доверять и уверенно последовал его рекомендациям. Возможно, на маршруте жуткая пробка, подумал я, он решил ее объехать. Какое-то время навигатор молчал. И вдруг неожиданно выдал «Виду». Простите, простите, простите, задумалась и накосячила. Вам совсем не надо было поворачивать на второй съезд. Я ошарашенно молчал. Не волнуйтесь, сейчас я всё исправлю. Через 500 м поверните направо. «А о чём задумались? спросил я, чтобы просто не молчать. Да Витька порази, совсем не хочет учиться. Что не контрольная то пара, пятый класс. Конечно, не выпускной, но запускать нельзя. Тут по невеле задумаешься. Через 800 м держитесь левой стороны. А как вы в навигатор-то попали? Долгая история. Через 300 м плавно поверните налево. Я думал, там только девушки-роботы работают. Раньше так и было. Но потом из-за ошибок в программировании они стали на маршруте домогаться мужчин, чем очень их отвлекали от дороги. На через 500 м камера на скорость. И что дальше? Их отправили в ремонт. А вы вот вынуждены, ой, заговорили вы меня. Я не успел вас предупредить о камере на выделенную полосу. Да, теперь вы из-за меня круто на деньги попали. Послушайте, возмутился я. Это чёрт знает что. Сначала вы меня посылаете не туда, потом выставляете на деньги. Ну человеческий фактор никуда не денешься. Кстати, я вижу, вы всё прямо едете, а давно пора было повернуть налево. Вы же мне не сказали. Согласна. — Надо мне быть повнимательней. Через километр восемьсот метров поверните направо. Ой, а там пробка. Женщина, вы что, совсем охренели? Я ж теперь точно опоздаю на важную встречу. В другой раз будете выезжать заблаговременно. Издеваетесь? Да я на вас в суд подам. И всем расскажете, что разговаривали с навигатором? Не смешите. Да это прямая дорога в психушку. Это было последней каплей. Я отключил навигатор.